Глава третья. Прежде сам. Тан спросил у Ииня, как поступать, если желаешь овладеть поднебесной. инь отвечал: когда хотят сразу овладеть поднебесной, ею не овладевают. Чтобы ею овладеть, нужно сперва овладеть самим собой. Корень всего в том, чтобы прежде разобраться с самим собой оценить себя как великое сокровище. Пользоваться новым – отбрасывать старое. Тогда поры свободны. Цзинь ци, то есть жизненная сущность, обновляется каждодневно, а болезнетворная ци полностью удаляется. Так достигают естественного долголетия. Способный к этому называется настоящим человеком. Мудрые цари древности совершенствовали самих себя, и поднебесное совершенствовалось им во след. Управляли собой, и поднебесное им во след становилось управленной. Так тот, кто умеет вызывать эхо, уделяет внимание не эху, а голосу. И тот, кто умеет отбрасывать тень красиво, уделяет внимание не тени, а телу. Так и тот, кто умеет управиться с Поднебесной, уделяет внимание не Поднебесной, а себе самому. В песне поется «Как благороден наш властитель, в его осанке нет изъяна, в его осанке нет изъяна, к порядку он привел все страны». Тут говорится о том, что тот, кто исправляет себя самого, совершенствует свое дао и потому сам становится благим. А когда он сам следует справедливости, и другие люди становятся благими. Когда он радуется тому, что сумел найти истинный путь правления, все сто чинов становятся управленными, и тьма народов благоденствует. Становление этих трех вещей заключено в недеянии. «Дао» в недеянии означает «равенство небу». Долгом называется «благодеяние себе самому». Быть правителем означает «отрешиться от себя самого». Отрешенность от себя самого позволяет внимать справедливому благодеяние себе самому заключено в мире и покое. равенство небу заключено в следовании своему существу. следование своему существу дает ясность ума и долголетие. Когда наступают мир и покой народ преуспевает селяне радуются. Когда внимают справедливому, кладется предел разврату и праздности. Когда же высшие утрачивают дао в пределы страны вторгается враг. Когда утрачивают истинный образ действий внутри, пожинают хулу своему имени вовне. Это подобно сосне высотой в стожений, поврежден корень, а сохнет верхушка. В государствах Шан и Джоу лелеяли порочные планы в груди, обеды навлекли в мире. Кому удается достигнуть порядка в мыслях, тот обретает истинный слух. Кому удается обрести истинный слух, тому сопутствует удача в делах. Кому сопутствует удача в делах, тот обретает заслуги и славу. Пять императоров на первое место ставили Дао, а затем уж заботились о Де – добродетели. Поэтому они не превзойдены в Де. Три первых царя на первое место ставили наставление, а затем уж прибегали к казни. Поэтому они непревзойденны в делах. Пять графов Бо на первое место ставили мирные дела – а затем уж обращались к войску. Поэтому они не в военном деле. В наш век строят один искусный план за другим, то и дело прибегают к обманным ходам. Без счета идут походами, но число погибших царств, опозоренных властителей, множится. Это от того, что за дело берутся с конца. Некогда Сяский Ци бился с Юху, но не одолел его. Все шесть министров просили его о повторном сражении, но сяский хоубо Ци сказал Невозможно, земли мои не назвать тощими народ малочисленным, сражался, но не победил. Значит, мое д слабо, наставления неумелы. После этого он не садился на двойную ценовку, не ел двух блюд, не прикасался к лютне и гуслям, не выставлял колоколов и барабанов, не наряжал сыновей и дочерей, был ласков с роднёй и почтителен со старшими, чтил мудрецов, выдвигал способных. Прошел год, и юху покорился». Кто желает побед над другими, должен сначала одержать победу над самим собой. Кто желает судить людей, должен сначала научиться судить самого себя. Кто желает познать других, должен сначала познать самого себя. В песне поется. Повод держат, как ткач нити. Конфуций говорил. Кто понимает смысл этих слов, способен править миром. Цзыгун спросил, «Так просто?» Конфуция ответил, «Я не сказал, что просто. Я говорю, ткач держит нити здесь, а узор образуется там. Мудрец словно ткет себя самого, а культура образуется в Поднебесной». Некогда философ Хуазы изрек Когда холмы и горы велики, Зверям в них спокойно, когда моря и воды глубоки, в них привольно рыбам и черепахам, когда кроны сосен и кипарисов пышны, путники находят приют в их тени. Конфуций повстречал луского айгуна. Айгун сказал Мне говорили, что дела правления можно вершить, не покидая двора, но я полагаю, что это преувеличение. Конфуций отвечал, «Это не преувеличение. Я слышал, что тот, кто обрел себя, обретет и других, и кто потерял себя, утратит и прочих. Править миром, не выходя за ворота, способен тот, кто познал, что все начинается с него самого».